Глава 41. Мои надежды на передышку от жестокого внимания Верховного не оправдались. После недолгого момента тишины и темноты снова зажегся нестерпимо яркий свет, полностью спрятаться от которого было нереально даже плотно зажмурившись, и врубилась оглушительно громкая музыка. Впрочем, назвать это действительно музыкой было преувеличением. Дикая какафония из то визгливых, то рычащих голосов нестройное завывание духовых инструментов с непрерывно скачущей интенсивностью, постоянно сменяющийся ритм ударных, приспособиться к этому адскому концерту или хотя бы абстрагироваться было невозможно. Я буквально возблагодарила все высшие силы, когда эта акустическая атака прекратилась так же внезапно, как и началась. Безмолвие и тьма воспринимались теперь настоящим благословением. Зато вернулись муки голода и жажды. Но я приказала себе немедленно заснуть, чтобы отстраниться и от них. Как бы не так. Только я достигла состояния лёгкой дрёмы, сеанс психологической пытки шумом и светом повторился, а затем снова и снова. В какой-то момент я уже не могла вспомнить, сколько раз проходила по кругу это сволочное испытание. Дошло до того, что тишина превратилась в такое же издевательство, как и чокнутый грохот, потому что я только и делала в ней, что ждала начала нового витка мучений. Где-то 100 лет и миллион повторений спустя опять явился белый. Я аж чуть не заредала от того, каким облегчением показался его мерзкий голос. Он мог быть самым ненавистным мне существом сейчас на всём свете. Но его вопрос давал передышку. И почему я думала, что физические страдания это худшее, что может случиться с человеком? Несмотря на то, что говорить с этой крылатой белесый Поганиу мне было не о чем, я сама осмысленно затягивала наше препирательство. На данный момент ресурсов моего порядком опустевшего мозга ещё хватало на связные ответы на его совершенно бессмысленные для меня вопросы. Но вот я звить и гордо становиться в позу нет. Зато воздействие убойной химии и магвозрядов чувствовалось в разы слабее. То есть я ощущала, как каждая известная и неизвестная в собственном теле мышца заходится в агонии, конвульсивно сжимаясь вплоть до шевеления ушей, но импульс боли будто застревал где-то на подходе к уставшему разуму. И это явно было не тем эффектом, на который рассчитывал Верховный. Так что и этот сеанс нашего с ним милого общения я решила считать законченным в мою пользу. Зайдясь в полуумном смехе, когда он сдался и свалил. Дальнейшее чередование света, грома, мрака, пыток, допросов слилось в некую линию непрерывного движения в никуда. Словно и без моего участия вовсе. На вопросы отвечало уже чисто механически, и если и была в моей голове интересовавшая моего экзекутора информация, то он её наверняка получил, верно выстраивая тактику допроса. В любом случае я сама уже достигла состояния всепоглощающей апатии, потеряв счёт времени, количеству смен и циклов издевательств и, к счастью, утратив способность испытывать жажду или голод. Короче, ещё немного, и быть мне в полнейшее нирвание. Что само по себе вдруг рисовалось необычайно привлекательной перспективой. Поэтому, когда в потолке над моей клеткой открылся небольшой люк, И оттуда с металлическим дребежанием и жужжанием стала опускаться нечто очень напоминающее перевёрнутый вверх ногами столбы в залах одаривания, из которого всегда и вырывались потоки той дряни, что косила кадетов. Я никак не прореагировала, продолжала лежать на полу и безучастно наблюдать за процессом, даже не ожидая того, что случится дальше. Было глубочайше на это плевать. мелькнул отблеск мысли, что как-то быстро я сдалась. А ведь мнила всегда себя питбулем, наделённым дедгеймом, толкающим драться до смерти. Но так же стремительно и легко она меня и покинула. Не с чем тут сражаться. И я вовсе не признаю себя побеждённой и сломленной. Будем считать силы экономлю. Сейчас я не питбуль, а, ну, скажем, умная рептилия, дремлющая, пережидая плохие времена. Точно. Задержав взгляд на разноцветном наконечнике столба, я и не сразу засекла суету за толстым стеклом. Вспышки и глухое хлёсткое бум-бум-бум их сопровождающие. Моргнула раз, другой, и вдруг всю слабость и отстранённость как рукой сняло. Вскочила, покачнувшись из-загремев в цепями, и дорезев в глазах впилась в почти полный мрак за перегородкой. Очередная серия вспышек, дробный перестук и неожиданно в прозрачную поверхность с той стороны влетело крупное тело с широко распахнутыми крыльями, медленно сползло на пол, оставляя тёмный след на стекле. Чёрт возьми, не нужно обладать большим умом, чтобы понять. Там идёт сражение, и, судя по всему, не в пользу ликторов. Прилив возбуждения был таким мощным, что я чуть не начала бросаться на острейшие прутья клетки. Кем бы вы там ни являлись, загадочные агрессоры, но не бросьте меня тут как есть, заради всего святого, что у вас есть. Врак моего врага, мой друг, и всё такое прочее. Просто дайте возможность выйти из этой западни, и большего мне и не нужно. Раздался щелчок, сообщивший о включении динамиков, и в моё тихое пространство ворвался знакомый голос того, кого я безумно сейчас хотела порвать на части. И облобызать равносильно. Напал, спрячь своё симпатичное личико и прикрой хорошенькие ушки, сочные усиски. С отчетливо слышимыми рычащими нотками, но в своей обычной чуть ли не насмешливо скучающей манере произнёс Макгрегор: "Я и не подумала задавать вопросы или приператься. Просто подогнула колени и бухнулась на дно клетки, сворачиваясь клубком и накрывая голову руками. А в следующую секунду бахнуло так, что из меня чуть весь дух не вышибло, и наверняка пострадали барабанные перепонки. Все открытые участки кожи окатило холодными колющими брызгами, и по спине и плечам стукнуло несколькими более крупными кусками стекла. Но это не имело значения, потому что я ощутила поток более прохладного и свежего воздуха. разгоняющего затхлую вонь моей камеры и уверявала в реальность такого уже почти фантазийного для меня понятие, как свобода. Выдержав паузу в несколько секунд, вскинула голову и сразу же увидела легко узнаваемый силуэт фигуры Киана, шагавшего с поразительной стремительностью к моей клетке. Он наклонился и помахал рукой, убеждая, видимо, что я действительно на него смотрю, и приказал: Не двигайся пока, вокруг осколки. Я тебя скоро вытащу. Освещение было очень скудным. Я едва могла различить черты его лица. Но всё же заметила, что в нём нечто изменилось. Или дело в том, что я никогда не видела его настолько серьёзным и сосредоточенным. Но кроме этого, не ускользнула и ещё одна неприятная деталь. Говоря со мной и обо мне, Сосредоточил он своё внимание на потолке камеры. Ну же, детка, скажи, что слышишь и чётко понимаешь меня. Несмотря на мягкость бесещащего обращения, опять приказ, а не просьба. Я тебя поняла. Едва успела я ответить, как наверху загребежало, и перевёрнутый столp начал втягиваться обратно. Макгрегор Зверский оскалился, превращаясь из красавчика-няшки в какое-то наводящее жуть страшилище из преисподней. И с нечеловеческой скоростью рванулся вперед, хватаясь за режущие, как бритвы, прутья моей клетки, вскинул свое тело вверх, будто взлетел. Оттолкнувшись от потолка моей ловушки, он прыгнул, вцепляясь в цветное навершие с такой ловкостью, что обезьяны удавились бы от зависти, и, удерживая весь свой вес на одной руке, Второй раз машисто заколотил по нему непонятно чего добиваясь. Из люка донеслись сухие хлопки выстрелов, но этот чокнутый и не подумал прекратить своё занятие, поднимаясь со столбом всё выше и только рыкнул раздражённо, будто пули это досаждающие мухи. А вот я шарахнулась в угол, наплевав и на его идиотский приказ, и на порезы на босых ногах. Услышав специфическое металлическое цоканье в считанных сантиметрах от меня, Стоп уже почти полностью исчез в отверстии люка. Когда Макгрегор взревел совершенно по-животному, шарахнул последние два раза с такой силой, что завибрировали, кажется, все стены, и разноцветная верхушка отделилась наконец от основания и рухнула вниз. Кен спрыгнул следом, не теряя времени, далбанул по ней ногой раз, другой, раскалывая Быстро подхватил нечто источающее слабое опалесцирующее свечение и вернулся к моей клетке. Поднял с пола рюкзак из тех, что нам обычно выдавали на пробеге, сунул туда свою добычу и повесил за спину. К этому моменту раскрученный им столб уже окончательно скрылся, и толстенные дверцы люка стали закрываться. С быстротой молнии тощий повторил свой трюк с подъёмом на клетку, и совершил ещё более невозможный прыжок, вцепляясь как клещ в одну из створок, раскачиваясь на ней и молотя по другой пятками. Пока там что-то не заскрежетало и этот кусок железа не грохнулся на пол, а второй так и застрял, заклинившись. Качнувшись особенно сильно, он закинул себя в темноту отверстия. Я глазам не могла поверить. Бросил Хотя почему именно в такой ход событий и не поверить бы, в черноте проёма засверкали вспышки и захлопали выстрелы. Но всё затихло меньше чем за минуту. Ещё бесконечных секунд 30 тишины и неизвестности, и Макгрегор приземлился с хрустом на усыпанный осколками пол. Похлопал по рюкзаку, будто убеждаясь в сохранности содержимого. И только тогда он взялся за моё освобождение. Нет, ну какого же гад. То есть я, естественно, не неблагодарная скотина и рада помощи. Даже без оглядки, чья это чёртова вина, по крайней мере, здесь и сейчас не до разборок. Но этого спасителя до охренения сильно хотелось убить на месте. Со стороны взорванной стеклянной перегородки донеслись ритмичные грохочущие звуки. Намекающие на то, что к нам очень быстро приближаются лекторы в своих тяжеленных ботинках, и я запаниковала. Киан саданул ногой по углу клетки, она затряслась. Ещё застонал металл, но не поддался. Верховный сказал, что клетка и мои кандалы какие-то зачарованные, неразрушимые. Торопливо проговорила, занервничав ещё больше. Что ему стоит бросить меня, сославшись на то, что ничего не поделать? Ведь он явно уже взял то, зачем приходил на самом деле. Шум был всё ближе. Макгрегор рыкнул в ту сторону, словно на долю мгновения задумался, что-то высчитывая. Моё сердце упало, наполняя рот мерзкой кислотой готовых сорваться на его голову проклятий, а потом разнёс таки угол наглухо сваренного и не имеющего двери узилища несколькими ударами. Сравнимыми по силе разве что с грёбаным землетрясением. Мои клацающие от содрогания зубы точно так считали. Господи, а ведь эту хрень сделали без расчёта на то, чтоб пленник когда-либо сможет её покинуть. Ну здравствуй поближе, злючка моя. Немного запыхавшись, раскатисто промурлыкал он, отгибая в стороны две секции прутьев. и проскальзывая ко мне, хотя выражение его лица всё ещё оставалось той устрашающей маской. Верхняя губа приподнята воскали, глаза прищурены до щелей, скулы обострились до предела, а лоб весь в напряжённых складках. Как насчёт выйти прогуляться на свежий воздух? Действуя быстрее, чем я могла проследить, Киан оборвал цепи, как гнилые нитки, презрительно фыркнув. Магикоса руки. Глянув на мои порезанные ноги, зло зашипел: "Я же, блин, сказал тебе на месте оставаться". Не слушая мою ответное возмущённое: "Там стреляли!", подхватил и протиснулся наружу. Шаркнув подошвой, убрал осколки, поставил на ноги, стёрнул рюкзак, повесил его на меня, торопливо связал лямки на груди специальным ремнём, чтобы при всём желании тот с меня не свалился, и повернулся спиной. "Хватай за шею, живо!" скомандовал, чуть приседая. Я почти со стервенением сцепила пальцы в замок и обвела его талию еще и ногами для верности. Хрен знает, как он собрался прорываться, но я уж точно буду болтаться на нем до последнего. Ожидала рывка вперед, но вместо этого Макгрегор снова устремился вверх. Нашатающиеся развалины клетки и наверняка оглох от моего вопля Когда оттолкнувшись от ненадежной опоры, буквально взлетел к потолку и вцепился в край отверстия люка, топот ликторов звучал уже совсем рядом, а мы болтались в воздухе, как идиотская люстра с очежителем, являя собой идеальную мишень. "Ну давай же, вверх воет по мне, как по дереву, шустрая мартышка", подогнал меня Киан. "Подтянись, схватись за край и наступай куда придётся, я не сломаюсь". Адреналин и жажда свободы любой ценой подхлестнули мою ловкость, цепкость и изрядно оскудевшие в заключении силы. Я, нисколько не задумываясь о том, что могу слегка покалечить своего спасителя, грубо опёрлась одной рукой о его голову и подтянулась. Дальше уже на автомате подтащила себя наверх, умудрившись и загнуться, и взгромоздить колено на его плечо. «Как бы я не наслаждался видом снизу и близостью самых вкусных местечек к моему лицу, детка!» «Шевелись!» — поторопил Киан, а ботинки преследователей уже хрустели по стеклу. «Еще усилия да дрожи во всем теле, и вот я уже стою на твердом полу большого едва освещенного зала». Недалеко от люка валялись пара тел ликторов в черном с искаженными в агонии лицами. У одного даже было начисто оторвано крыло. Маггрегор не дал мне времени на рассматривание места побоища, птичкой влетел в люк, бесс церемонно перекинул через плечи, как тогда в пустыне, и рванул куда-то. Вперёд, в коридор, по восходящей лестнице, новый мощный удар ногой по, казалось бы, неразрушимой двери и снова вверх по ступенькам. Поток ледяного воздуха обрушился на меня, заставляя затрестись. Несмотря на жар от бушующего в крови адреналина, Киан меня практически сбросил с себя и быстро отошёл на несколько шагов, оставляя стучать зубами на пронизывающем ветру под открытым звёздным небом. "Войд", услышала я в отдалении голос Крора. "Войд, приказываю остановиться". "А, надо же, твой брошенный любовничек нарисовался", ломко и шокирующе злобно прорычал Макгрегор. сгибаясь как от боли в животе. Я поискала глазами бронзового, хотя все мои мысли были лишь о том, куда нам бежать дальше. Он шёл к нам, пошатываясь, как пьяный, а сзади маячила красная, направляя своё оружие то ли мне в голову, то ли в Киана за моей спиной. "Войта, остановись, я тебе клянусь, мы во всём разберёмся", задыхаясь, крикнул Ликтор. У тебя ещё есть шанс не испортить всё окончательно. Да неужели? Оказывается, это я всё и портила, а не меня едва они разрушили до основания в чужих играх. Я открыла рот сказать, что чёрта с два, его слова стоят хоть чего-то. Но в это время раздался некий влажный хлопок. В моё тело будто ворвался поток ощутимого каждой клеткой странного излучения, прошив насквозь. И вид мне перекрыло огромное крыло. И очевидно красное восприняло это как команду огонь, так как по его кожистой поверхности хлёстко зашлёпало. "Нет, ты лжёшь!" надрывно заорал бронзовый одновременно с тем, как побёрк Талий. В железном захвате сомкнулась чудовищных размеров кактистая лапа. Я сама завопила во всю мощь лёгких, перепуганная до полусмерти, но мой крик прервался от сокрушительного рывка, оторвавшего меня от поверхности и с нереальной скоростью потащившего в небо.